Глава 20. Ботинки Джона Лобба Следующий день Джо посвящает тому, что по самому верху деревянных стеллажей развешивает гирлянды цветных лампочек. Сейчас середина ноября, пора уже потихоньку готовиться к встрече Рождества. На одну из полок, которую Джо нарочно освободила от всего лишнего, чтобы она походила на письменный стол, женщина ставит небольшую настольную лампу. Это место она подготовила для тех, кто захочет что-нибудь кому-нибудь написать. Джо кладет на стол недописанное письмо, про макашку и конверт. И тут в голове у нее возникает идея. Вернувшись к прилавку, Джо берет пачку старомодных конвертов, которые, похоже, никто, кроме развебеглянки-викария, не хочет покупать. Она вскрывает пачку и, старательно выводя каждую букву, пишет на конвертах произвольные имена и адреса, максимально красивым почерком. Ей так нравится это занятие, что к вымышленным персонажам Джо добавляет имена друзей и викинга по имени Эрик. Потом находит старый альбом с марками дяди Уилбура и из пакетика, куда были сложены те марки, что дядя не счел достойными и не вставил в альбом, выбирает самые яркие и наклеивает на конверты». Затем Джо нарезает ленточки разных цветов, прикрепляет к ним конверты и на разных уровнях подвешивает к оконной раме. Последний короткий отрезок ленты вместе с конвертом она крепит в верхней части своей доски для заметок. Как только Джо заканчивает, дверь в магазин со зловещим грохотом распахивается и порог переступает Эрик Викинг. В одной руке у него какой-то пакет, а другой он пытается, несмотря на мешающий ему яростный ветер, закрыть дверь. При восточном ветре переулок превращается в нечто вроде аэродинамической трубы, и Джо частенько наблюдала за тем, как пешеходы со слезящимися глазами, развивающимися волосами, согнувшись в три погибели, пытаются с ним бороться. — Это вчера забросил курьер, — говорит Эрик, одолев наконец сопротивление двери. — Судя по названию бренда, думаю, это перьевые ручки. Я был хорошим мальчиком и не стал заглядывать внутрь с улыбкой хвастается он, «но мне лично кажется, что было бы честно, если бы ты открыла посылку при мне. Кофе хочешь?» «Спасибо. Капучино был бы кстати», — отвечает Джо, а сама думает. Пока он будет бегать за кофе, она успеет привести в порядок и голову, и сердце. Эрик уходит, как ни в чем не бывало, будто вчера ничего такого и не случилось». Может, и в самом деле ничего такого не случилось, и она нафантазировала себе лишнего насчет него и обладательницы карамельной и рисковых волос. Потом Джо вспоминает, как долго Эрик держал в руках ладонь незнакомки, и, глядя в стекло витрины, еще раз проигрывает в голове всю сцену встречи. Женщина не знает, что и думать. Легче всего, конечно, просто взять и выкинуть все это из головы. Джо пытается как-то отвлечься, но понимает, что мысли о Джеймсе ее утомляют, да так, что тошно становится. Тогда она вспоминает, как затрепетало ее сердце, когда она увидела переступающего порог викинга. Но тут снова перед ней возникает ослепительная улыбка девушки с карамельно ирисковыми волосами, и живот сводит от этих воспоминаний. «А вот с Руфью и Малкольмом все гораздо проще». Несмотря на то, что бегство Руфи окружено тайной, несмотря на яростные споры Викария с Малкольмом, которые, кстати, им самим, похоже, доставляют огромное удовольствие, и несмотря на тревогу по поводу сказанных Малкольмом слов «я не хотел умирать», между ними, и это совершенно точно, нет никакого напряжения. На обратном пути домой Джойс пытала искушение рассказать Руфи про Эрика, Джеймса и Люси а также, о господи, о многом другом, и уже готова была раскрыть рот, как вдруг... «Ну ладно», — весело заявила Руфь, — «мне сюда». И, присовокупив «Доброй ночи», нырнула в боковую улочку, отходящую в сторону в самом начале Хай-стрит. Еще раньше Руфь успела сообщить Джо про квартиру-студию, которую она снимает площадью не больше ризницы в ее прежней церкви. Джо заканчивает набирать послание Финну, «Желаю хорошо провести время на матче. Рада, что тебе удалось забрать сумку. Извини, что не отдала тебе ее лично в руки, когда Эрик приносит кофе». Джо убирает мобильник. «Ну как? Познакомилась с миссис Патмор? спрашивает Эрик и устраивается на табуретке напротив прилавка. «Ее ведь зовут не миссис Патмор, на самом деле?» смеясь спрашивает Джо. «Нет, ее в самом деле так зовут. А что тут такого?» «Неужели ты не смотрел аббатство Даунтон?» Эрик пожимает плечами. «Ты хочешь сказать, что ее действительно зовут миссис Патмор? Повторяет вопрос Джо. «Поразительно!» Лицо Эрика расплывается в улыбке, он трясет головой. «Сказать нет, все равно, что отобрать у ребенка конфетку. Да, кстати, спасибо, что познакомила меня с Клэр». «Клэр?» «Ну, та, что приходила к тебе вчера. Я думал, вы подруги. Разве нет?» «Ей нужны новые контактные линзы, и еще она очки заказала. За это стоит выпить», — говорит он и поднимает свою чашку кофе. «Клэр. Выходит, ее зовут Клэр. Ну что тут скажешь? Джо знает, о чем именно ей хочется спросить, но никак не может придумать такую комбинацию слов, которая бы ее не выдала. Я не знала, как ее зовут. Она просто моя клиентка. Впрочем, она кажется милой», — добавляет Джо слегка пренебрежительным тоном. «О, да!» Потрясающая девушка. Пока я ее обслуживал, мы с ней неплохо поболтали. Эрик кивает в сторону своего магазина. По-настоящему искренняя и душевная девушка. Такие нечасто встречаются. Открытая, все время улыбается. Лицо его вновь озаряет улыбка. Так что я у тебя в долгу, погроб жизни. Заткнулся бы ты лучше и молча пил бы свой кофе, думает Джо. Чтобы как-то отвлечь Эрика от великолепной Клэр, она принимается распаковывать принесенную им посылку. В ней лежат двадцать перьевых ручек пастельных цветов, коротких и компактных. Корпус вместе для захвата у них не круглый, а шестигранный. Такую ручку поразительно удобно держать в пальцах. Джо берет одну из них, цвета бедра испуганной нимфы, и отвинчивает колпачок, который прекрасно держится на конце. «Отличная ручка!» говорит Эрик. «Правда, для меня маловато». Он вытягивает руки перед собой, и Джо отчаянно хочется, чтобы он этого не делал. «А у тебя нового товара прилично прибавилось», говорит молодой человек, озираясь по сторонам. «Расширяешь ассортимент?» «Да, всегда любила канцелярщину. Вот и подумала, почему бы не заказать то, что нравится мне самой». «Я уж вижу», говорит Эрик, одобрительно кивая на оконную раму с привязанными к ней конвертами.» Джо сосредоточенно продолжает распаковывать ручки, потом отодвигает пустую коробку в сторону, чтобы открыть застекленную крышку витрины, и при этом краем коробки опрокидывает чашку с кофе. Ей удается ее подхватить до того, как кофе прольется, но с прилавка падает на пол и раскрывается тетрадка Малкольма. Все утро она читала ее и теперь знает про Джона Лобба почти все. Эрик наклоняется и поднимает тетрадь. «Классный почерк», — говорит он. «Ты писала?» «Нет, мой друг. Я ему помогаю в одном исследовании. Он изучает биографии кое-кого из тех, кто похоронен в Хайгейтском кладбище». «Обожаю это место», — с восторгом сообщает Джо Эрик. «Когда в первый раз там оказался, даже глазам своим не поверил. А пошел туда просто потому, что подумал, отцу будет там интересно». А там было просто потрясно. Эти викторианцы знали толк в смерти. Он отдает тетрадку Джо. Ну и про кого-то тут прочитала. Его звали Джон Лобб. Он был сапожником. Лобб? Кажется, я о нем слышал. Традиционная обувь, что стоит бешеных денег, да? Ну да, но Джон, который основал это дело, начал практически с нуля. А когда это было? Джо перелистывает тетрадку Малкольма. Он родился в 1829 году. Эрик устраивается на табурете поудобнее, с таким видом, словно в ближайшее время уходить не собирается. «Продолжай», — говорит он. Джон Лоб вырос в бедной семье кронуолдских фермеров. Работать на ферме ему было трудно, поскольку в результате несчастного случая он сломал ногу и стал хромым. Поэтому он стал учиться сапожному делу, Еще подростком он решил в поисках счастья отправиться в Лондон и разбогатеть. Но денег на дорогу у него не было, так что пришлось идти пешком. — Черт возьми, это же и со здоровой ногой не так-то просто. — Да, — кивает Джо. Кроме того, в Лондоне в то время жили и работали тысячи сапожников и обувщиков, но Джон решил работать только у самых лучших, поэтому он отправился прямиком в Сент-Джеймс-стрит, в мастерскую Томаса и заявил, что хочет встретиться с самым старым мастером. И что из этого вышло? Томас схватил его за ухо и вышвырнул вон. «Жаль. Я думал, ты скажешь, что Джон его очаровал». Ничего подобного. Джон оказался на обочине дороги. Потрясая кулаком, он пообещал, что Томас еще пожалеет, а сам он создаст такую фирму, которая отбросит мастерскую Томаса на обочину бизнеса. Что он, вероятно, и сделал с улыбкой догадывается Эрик. Джо в ответ тоже улыбается, а сама думает о том, как приятно сидеть здесь и рассказывать все это Эрику. Далеко не сразу, но в конечном итоге — да. Однако сперва он оказался на обочине дороги в Лондоне, без гроша в кармане. Тогда он решил поехать в Австралию, где, по слухам, полно золота, люди его копают лопатами и сразу становятся богачами. «Ну, как водится. И что, он нашел золото?» Нет зато познакомился с кучей золотоискателей в дрянных башмаках. «Только не говори мне!» — смеется Эрик. «Ты прав. Джон принялся шить для них сапоги. Так он придумал ботинки для старателей. Там в каблуке у них был тайник, где можно было прятать самородки в случае нападения грабителей. А такое случалось нередко. Прекрасная мысль!» — одобрительно говорит Эрик, и его неподдельный интерес к рассказу так трогает Джо, что ей хочется снова и снова рассказывать ему всякие подобные анекдоты, а также послушать его истории. «Вот так он и разбогател», — продолжает она, «ведь многие его заказчики платили ему золотыми самородками, поскольку у них не всегда имелись наличные деньги». «Слушай, прекрасная история, Джо. А что было дальше?» Радостно ему улыбаясь, Джо продолжает от похвалы ее воодушевление лишь растет. А дальше он представил образцы своих ботинок на Всемирной выставке 1851 года. Выходит, ради этого Лоб снова вернулся в Англию? Нет, он все еще жил в Австралии, но на этой выставке он был отмечен золотой медалью, а ему ведь тогда было всего 22 года. Глядя на Эрика, Джонни доумевает, почему возраст для нее так важен, Впрочем, ответ на этот вопрос ей известен, но она вдруг вспоминает, как они с беглянкой-викарием и мужчиной в вышитых тапках сидели втроем в зеленой гостиной. Разве их возраст тогда имел для нее какое-то значение? «Ну так что было дальше?» — повторяет вопрос Эрик. «Ах да, тогда он решил сшить обувь для сына королевы Виктории, принца Уэльского». «Это для Берти, что ли? Для этого бабника, я правильно понимаю?» «Знаешь, в школе я больше любил химию с физикой, чем историю». «Да, для него. Как у Джона это получилось, я понятия не имею, ведь обувь должна была прийти с принцу точно в пору, а для этого нужны точные размеры». А Джон в то время находился в Австралии, но он все-таки выслал ему пару сапог в подарок, и Берти они очень понравились. Тогда Джон написал ему письмо с просьбой о королевском патенте на право именоваться поставщиком двора его величества и членов королевской семьи». «Меня это почему-то не удивляет», — говорит Эрик, допивая остатки кофе. Джо понимает, что очень не хочет, чтобы он уходил. «Ну так вот», — быстро продолжает она, — «королева Виктория как раз в то время была очень сердита на Альберта и Берти за то, что они раздавали такие патенты направо и налево. Она считала, что делать это имеет право только она». Впрочем, Берти, возможно, выдал патент Джону, чтобы только позлить свою мать, а может, просто подумал, мол, какая разница, ну даст патент какому-то там австралийскому сапожнику, о котором больше никогда не услышит. У меня такое чувство, что про мистера Лобба он все-таки услышал, причем не один раз. Ну да, Джон приехал в Лондон со своим золотом и королевским патентом и открыл магазин на Риджент-стрит». Ох, а я-то думал, он обоснуется прямо рядышком со стариной Томасом на Сент-Джеймс. Он так и сделал, только намного позже. Я видела фотографию его магазина на Риджент-стрит. Нашла ее в интернете после того, как прочитала заметки Малкольма. «Малкольма? Ну, моего друга, которому я помогаю. Он историк-любитель». «Ну и на что был похож магазин Лобба?» — спрашивает Эрик. «Магазин как магазин, ничего особенного, только над дверью висит огромное изображение королевского патента. Я таких нигде больше не видела. Просто громадное». «Интересно, что об этом подумал Берти?» «Может быть, посмеялся», — говорит Джо. «Он, конечно же, продолжил заказывать себе обувь у Джона, а также и другие члены королевской семьи, да и прочие, всякие султаны и уйма других знаменитостей». «А что?» «Очень даже неплохо для бедняка из Корнуолла». Видно было, что рассказ произвел на Эрика впечатление. «Вот и я о том же подумала», — говорит Джо, но на самом деле она считает, что ей очень нравится этот викинг из Бирмингема, пишущий перьевыми ручками. Этот мужчина, который ее слушает. Разве Джеймс когда-нибудь слушал ее? По-настоящему? Мысли ее прерываются легким стуком в оконное стекло. «А, это Клэр!» говорит Эрик и встает. «Надо идти». Клэр машет рукой обоим, ее карамельные рисковые кудри развиваются на ветру. Кажется, девушка чувствует себя немного некомфортно, но, возможно, Джо это только кажется. Возможно, ее смутил вид самой Джо. Женщина надеется, что о ее чувствах к Эрику никто не узнает и что он сам никогда не поймет, насколько нравится Джо. Но Клэр, похоже, так просто не проведешь». Она производит впечатление девушки, вполне сознающей, что перешла кому-то дорогу. Возможно, в душе она и радуется тому, что именно ее, а не Джо, Эрик сейчас ведет к своему магазину. Но на лице ее явная растерянность. И это еще одно свидетельство, без которого, впрочем, можно было бы вполне обойтись, того, что обладательница карамельной и рисковых волос по имени Клэр – хорошая девушка.